Разбудил ее телефон. «Доброе утро, миссис Бабиян!» раздался в трубке жизнерадостный женский голос. «Это Мэри с рецепции. Как вам понравился наш отель, обслуживание?» Она довольно легко разбирала смысл простых фраз. «Good morning», «reception», «do you like our hotel», «service?» «Спасибо, все хорошо», — пробормотала Оксана. Она еще не успела толком проснуться и прийти в себя. «Мы очень рады. Позвольте напомнить, что аренда вашего номера истекает ровно в 12.00». «Pay for afternoon». «Вы намерены продлить срок проживания до завтра?» «Do you want pay tomorrow?» Оксана встревожно села на постели. Ее лоб покрылся испариной. Любезная речь таила в себе неприятности. «Что? Я не совсем поняла. Говорите медленнее, пожалуйста. Номер оплачен до 12 часов. Вы хотите продлить аренду?» «Конечно», сказала Оксана. От волнения она стала лучше понимать английский. Мы обязательно продлим. И тут же осеклась. Она была готова жить здесь сколько угодно. Но ведь все деньги у Сурена... У нее на руках всего три с половиной сотни. Все, что он оставил на карманные расходы. «А сколько стоит этот номер?» — спросила она. 500 долларов, мэм». «В неделю?» «Но, в сутки». в сутки 500 долларов в сутки? Но у меня же нет таких...» Оксана с трудом подбирала английские слова. «Понимаете, Сурен, мой муж, он уехал в Вашингтон, но должен скоро вернуться». Оксана сделала паузу. Трубка тоже выжидающе молчала. «Он наверняка заплатил за номер, проверьте, пожалуйста». «Разумеется, миссис Бабиян». Она услышала, как щелкает клавиатура компьютера. «Конечно, это недоразумение, сейчас оно разъяснится. Извините, мэм, к сожалению, оплаты нет». «Значит, он сделал какие-то распоряжения или договорился с управляющим?» — настаивала Оксана. «Сердце ее колотилось где-то под горлом. Проверьте хорошенько, в смысле тщательно». Несколько секунд ей не отвечали. Наверное, Мэри проверяла что-то в своих записях или в дополнительных файлах компьютера. Потом сказала, «К сожалению, ничего нет, миссис Бабиян, извините». «Но это невозможно!» — воскликнула Оксана. «Он должен был!» «Он все оплатит, когда приедет!» «Может, вам стоит самой поговорить с управляющим о кредите?» «Предложила мэри. Прежней жизнерадостности в ее тоне уже не было. Правда, кредит мы предоставляем в исключительных случаях. Таково правило компании». «В каких случаях?» «Упавшим голосом спросила Оксана». «Ну, например, в случае внезапной болезни или смерти арендатора». Оксана опешила. «Ничего такого с моим мужем не произошло, с чего вы это взяли?» «Не волнуйтесь так, пожалуйста», — успокоила Мэри. «Конечно, я не имела в виду ничего плохого. Будет лучше всего, если вы позвоните вашему мужу и попросите выслать нам по факсу или электронной почте подтверждение на продление аренды. Если он успеет до 12, этот номер останется за вами. Да, только пусть обязательно укажет свои финансовые реквизиты, номер карточки или счет в банке». «Вот видите, мы и нашли выход». «А если он не вышлет?» Оксана посмотрела на часы. 20 минут одиннадцатого». «То есть...» — не поняла Мэри. «Нет-нет, ничего», — сказала Оксана и положила трубку. Она больше не могла разговаривать. У нее дрожали руки. Она не знала телефонов Сурена. Но дело даже не в этом. Она хорошо знала самого Сурена. Он всегда продумывал все до мелочей и никогда не допускал подобных проколов. если умышленно не хотел их допустить. На нервной почве вдруг жутко захотелось по-маленькому. В туалете она опять почувствовала зуд в том месте, к которому так стремились все ее знакомые мужчины. Тщательно подмылась интимным мылом, смазала кремом, как будто готовилась к серьезному сексу. Потом переоделась и вышла на террасу. Увидела валяющиеся в шезлонге журналы, которые листала вчера вечером, пытаясь убить время. В тарелке на столике лежали высохшие косточки от манго. Рядом стоял недопитый бокал с дорогим вином, который она заказывала в номер после обеда. На глаза навернулись слезы. Вчера все было спокойно, сонно и скучно. Она много отдала бы сейчас за эту спокойную скуку. Оксана зачем-то пригубила вчерашнее прекрасное вино, но сегодня оно было кислым и мертвым. «Что ж, так значит так...» Она вытерла слезы и подошла к телефону. «Мэри, закажите мне такси на 11 и пришлите носильщика, у меня много вещей». «Конечно, миссис Бабиян», — ответила девушка, как показался Оксане, с облегчением. «Вы можете находиться в номере до 12 а если хотите, я могу продлить до трех. Спасибо, мне здесь нечего больше делать», — резко ответила Оксана. Такси остановилось у самого крыльца. Вместо того, чтобы помочь ей выгрузить вещи, долговязый шофер в униформе уставился на разбитый Lexus, а потом обошел его кругом, поджав губы и покачивая головой из стороны в сторону, будто ждал, чтобы его спросили, что он думает по этому поводу. Оксана не стала ни о чем спрашивать, сунула ему 23 доллара по счетчику и принялась открывать дверь. Пока возилась замком, вспомнила, что хотела выбросить эти ключи на помойку, «Хорошо, что этого не сделала». Замок щелкнул. Она чувствовала, что теперь шофер спокойно и обстоятельно рассматривает ее обтянутый бриджами зад. «Продается?» — спросил он. Оксана вздрогнула и резко обернулась. Она не поняла. «Я говорю, машину свою продать не хотите?» — уточнил таксист. Он вдруг смутился, забегал глазами. «Ремонт дорогой, разбит бампер, радиаторы и капот деформированы, крылья. Придется много заплатить». «Нет», — резко ответила Оксана, — «я ничего не продаю». «Пошли вы все к черту», — добавила она про себя. Она бросила вещи в прихожей. Груду коробок и пакетов с одеждой, обувью, бельем, бижутерией. Трепье и побрякушки. Щедрые подарки Сурена. Теперь в пору брать его «щедрость» в кавычки. Кроме этого барахла, у нее осталось немногим больше трехсот долларов. Их, конечно, отберет Джессика и еще будет возмущаться. Как же так не отдала долг и исчезла на неделю? Чистоплю и проклятые, к черту вас всех!» Решительно направилась в гостиную, включила телевизор и, опустившись в кресло, уставилась на экран. «Ей не хотелось видеть этот треклятый дом, ходить по комнатам, дотрагиваться до вещей, напоминавших ей о треклятой прошлой жизни, оставленной, как казалось, навсегда. Какого черта я здесь делаю?» спросила себя Оксана. «Какого черта? Где Сурен?» «Нет, он не мог ее кинуть, хотя на это похоже, очень похоже, но нет!» «Случилась какая-то накладка, у мужчин вечно свои дела, она никогда не лезла в них, но знает, не всегда все идет хорошо. И у Сурена что-то произошло, что-то неожиданное и непредвиденное, но он умный и опытный человек, он все обязательно поправит, а потом обязательно позвонит ей, и она опять уедет из этой лачуги». Так что нет смысла разбирать вещи, нет смысла вообще что-то делать. Оксана поднялась, поискала телефонную трубку, нашла на полу за диваном. Она швырнула ее сюда после разговора с Суреном, когда собралась в новую красивую жизнь. Ох, лучше не вспоминать. Подняла, проверила, идет ли гудок. Гудок есть. Проверила автоответчик. Он срабатывал дважды, но ничего не записалось. Наверное, мама звонила. Она почему-то боится наговаривать на пленку. «Все». «Успокойся. Жди». Снова опустилась в кресло, чувствуя, как закипают в глазах слезы. Лихорадочно переключала канал и в конце концов остановилась на каком-то сериале и только начала успокаиваться, вдруг резко и требовательно прозвенел звонок. «Нет, не телефон. Звонят у ворот». Она поднялась и, словно автомат, на негнущихся ногах пошла в прихожую. «Кто?» «Сурен». «Приехал за ней или нет? Неужели Мигель? Нет-нет, она его не пустит, пусть даже не мечтает!» По дороге выглянула в окно и тихо охнула. У калитки маячила огромная фигура в черном. Полицейский. «Неужели убили Сурена?» Она вышла из дома, подошла к невысокому заборчику, распахнула калитку. «Помощник шерифа Паддингтон, мэм, добрый день!» Оксана облизала пересохшие губы. «Да, — еле слышно произнесла она, вцепившись в штакетник. «Что-то случилось?» Сердце ударило несколько раз, прежде чем сержант ответил. «На ваших соседей прошлой ночью было совершено вооруженное нападение. Вы ничего не слышали?» «Нет каких соседей?» «Мистер и миссис хеннет «Хеннетт, Хеннетт», — думала Оксана, — «кто такие?» «Главное, не Сурен, с ним ничего не случилось». Она вдруг почувствовала, как ее губы расползаются в дурацкой улыбке и закрыла лицо ладонями. хеннет хеннет А, кстати, как фамилия Джессики?» «Ее случайно не Джессика зовут?» — спросила она. «Да», — офицер внимательно посмотрел на Оксану. «Миссис Хеннет потеряла много крови, но ее жизни сейчас ничего не угрожает. Вы были знакомы?» «Да», — пробормотала Оксана. «А Джон, ее муж?» «Он умер», — сказал полицейский. Наверное, ему часто приходилось произносить эту ужасную фразу. Она уставилась на верхнюю пуговицу его форменной рубашки, Там четыре дырочки и нитки, прихваченные крест-накрест. Ее мама никогда не пришивала пуговицы крестом. Говорила, муж уйдет к другой. Плохая примета. «Какой ужас!» — сказала Оксана. «Кто же это сделал?» Помощник шерифа пожал плечами.